Глава 28. Когда я подъезжаю к фермерскому дому Эйдена, там практически нигде нет света, только единственное окно спальни наверху слабо светится в ночи. А так повсюду звезды. Темное небо усеяно миллиардами звезд, и когда я паркуюсь и выхожу из машины на летний теплый воздух, мне кажется, я почти понимаю, почему моему брату тут нравится. Словно попадаешь в другой мир, и прямо сейчас именно это мне и нужно. Мои руки дрожат, когда пытаюсь нажать на кнопку блокировки на брелоке, и я заставляю себя остановиться и делаю глубокий вдох. Пахнет травой, ветром и Канзасом. Никакого города, никаких роз, никакой зени. Мне, наконец, удается закрыть машину и подняться на крыльцо. Я захожу в дом, воспользовавшись ключом, который Эйден прячет под вазоном с цветами. Возможно, это кажется нелепым, что я почти час ехал за город, чтобы воспользоваться душем моего брата, и стырить у него что-нибудь из одежды. Но Зенни попросила меня не появляться в квартире, и хотя я Шон Белл, мне все равно совершенно некомфортно сидеть в реанимационной палате моей мамы и пахнуть сексом и растительным маслом. Так что душ и чистая одежда. Это буквально единственная мысль, которую я позволил себе с тех пор, как Зени оставила меня голым на кухне приюта. Единственное решение, которое я позволил себе принять. Я погребен под обломками собственного творения, под разрушительной стеной своего гнева, любви и нужды, и я не могу дышать, я не могу жить. Просто иди в душ, вымойся, а потом поезжай в больницу. Не думай о ней. Не думай о ней. Не думай о ней. Эйден, зову я, бросая ключ на журнальный столик. Парень зарабатывает много денег, но он совершенно не собранный, чтобы тратить их на что-то нужное, например, как следует обставить свой дом». Его журнальный столик сделан из сколоченных вместе деревянных ящиков, а диван — запятнанная громадина из его студенческой квартиры. Стены дома по-прежнему такие же белые, как в обычном фермерском доме, какими они были, когда он его купил. Эйден, снова зову я, направляясь к лестнице. Я видел его машину на подъездной дорожке, но от Эйдена можно ожидать все, что хочешь. Он мог решить сгонять на такси в Канаду или отправиться опрокидывать коров дальше по дороге с ним, невозможно сказать наверняка. И в тот момент, когда я уже решил, было, что его нет дома, загорается свет, и он выскакивает из коридора наверху, натягивая пижамные штаны. Его член колышется из стороны в сторону. «О, Господи!» — вскрикиваю я, прикрывая глаза рукой. «Почему, чувак? Ну почему?» «Что значит «почему»?» «Ты... ты домушник!» — запинаясь, восклицает он и топает вниз по лестнице. «Ты что, не слышал, что можно постучать?» «Не знаю, может быть, позвонить?» Я опускаю руку, предполагая, что уже безопасно, и тут Эйден останавливается на лестнице, глядя на меня. «Ты плакал?» — на его лице отражается паника. «С мамой все хорошо?» «Она в порядке. По пути сюда я звонил отцу. Сейчас они устраивают ее в новой палате». Брат заметно расслабляется, затем настораживается. «Тогда почему ты здесь?» «Я... Мне нужно воспользоваться твоим душем и позаимствовать одежду». Он смотрит на меня сверху вниз, прищурив глаза. «Но у тебя дома есть душ», — медленно произносит он, как будто я пытаюсь его каким-то образом обмануть. «И одежда. Зенни сейчас у меня в квартире. Собирает свои вещи. Она не хочет, чтобы я был там. И я не могу вернуться к родителям в таком виде». «В каком?» «Я нетерпеливо машу на свою помятую одежду. После секса». «Так, подожди, вы трахались, а потом расстались? Черт возьми, Эйден, ты можешь просто...» Не знаю, заткнуться на полсекунды и позволить мне воспользоваться твоим душем. А -а -а", — понимающе произносит Эйден, прислонясь к стене лестницы. Тебе больно. А затем его голос наполняется сознанием происходящего. Ты влюблен в Зенни Айверсон. Внезапно меня переполняет острое желание убить Эйдена и похоронить в безмятежном сельском раю снаружи. Я все еще борюсь с этим желанием, когда из его спальни раздается еще один голос. Кто в кого влюблён? Даже не знаю. О, чёрт! Лицо Эйдена бледнеет, когда Элайджа выходит из спальни без рубашки, и как только он видит меня у подножия лестницы, до него, очевидно, начинает доходить. Я тоже начинаю догадываться, потому что Элайджа и Эйден, возможно, и были приятелями долгое время. Но приятели не выходят ночью из спален друг друга без рубашек. «Что происходит с Зенни? спрашивает Элайджа. Эйден, кажется, почти впадает в панику, и я тоже, Но в то же время я убит горем, измучен и слишком расстроен, чтобы лгать. Мы с Зеней встречаемся, говорю я. И я ее люблю, добавляю, зная, что это абсолютно ничего не меняет в глазах Элайджи. Ты встречаешься с моей сестрой? Я слишком устал для всего этого. Ты развлекаешься с моим братом? парирую я в ответ. Эйден вздрагивает. Ребята, пожалуйста. Нет, никаких ребята, пожалуйста, возражает Элайджа в ярости. Я попросил тебя всего лишь об одной вещи, Шон, об одной грёбаной вещи, чтобы ты позаботился о ней, а не трахал ее, разумеется. Ну, очевидно, ты слишком много общаешься с моим младшим братом. Так что, думаю, теперь мы квиты». Элайджи сжимает челюсти, и я знаю, что он борется с желанием броситься вниз по лестнице и выцарапать мне глаза. «Это совсем другое», — говорит он с заметным напряжением. «Ты знаешь, что это так». «Это не имеет значения», — поверженно говорю я. «Она меня бросила». «Я все равно тебя не прощаю», — говорит Илайджа. — «ни капельки». Какое это имеет значение? На самом деле. Зенни не полюбит меня, мой лучший друг ненавидит меня, а моя мать вот-вот окажется за пределами любви или ненависти. Почему я утруждаю себя спорами обо всем этом? Я заслуживаю презрения, не так ли? Заслуживаю гнева. И как бы хорошо ни было сражаться прямо сейчас, потеть, истекать кровью и вымещать свой гнев на чем-то, вместо того, чтобы держать всю эту боль внутри, Я слишком сильно люблю Элайджу, чтобы сделать его мишенью моего горя. Элайджа презрительно хмыкает в ответ на мое молчание, резко разворачивается и возвращается в спальню Эйдена. Теперь моя очередь привалиться к стене. Я поднимаю взгляд на своего брата, молодого и похожего на медведя своим большим телом и лохматыми волосами. «Почему ты мне не сказал?» — тихо спрашиваю я. «Я бы понял». Эйден вздыхает и садится на несколько ступенек выше, чтобы быть более или менее на одном уровне со мной. Он упирается локтями в бедра и обхватывает голову руками Яруша-волосы. Это... Я не знаю. По многим причинам. Я прислоняюсь головой к стене. Неудачник, как любовник и как сын, а теперь, спустя 14 лет после Лизи снова показал свою несостоятельность как брат. Проклятье, Эйден. Я чувствую себя дерьмовым из-за того, что... «Я не был тем, с кем ты мог бы поговорить об этом». Он вздыхает в ладони. «Дело не в этом, это...» — начинает он снова. «Помнишь поцелуй, о котором я рассказывал тебе в колледже?» — спрашивает он. «В мой первый год обучения». «Я помню. Однажды вечером Эйден пришел ко мне домой пьяный и взбудораженный, и когда, наконец, мне удалось усадить его и накормить тостом с жареным сыром, потому что, конечно же, в тот день он не удосужился прикусить. Он признался мне в том, что произошло в предыдущие выходные. Заключительным испытанием недели вступления в братство был какой-то мутный ритуал, включающий тоги, темноту и поцелуй. Для меня все это звучало очень по-гречески, но когда Эйден поцеловал брата слева от себя, это было нечто большее, чем целомудренно братский поцелуй. «Я знал этого парня», — признался Эйден, глядя на пустую тарелку, на которой лежал тост с жареным сыром до того, как он его заглотил. И было темно, и нужно было продолжать целоваться столько, сколько скажут. И нас заставили целоваться очень долго. Я не собираюсь притворяться, что ирландские парни-католики являются экспертами по поцелуям с другими парнями. Но я также не собираюсь притворяться, что ирландские парни-католики абсолютно невежественны, если вы понимаете, к чему я клоню. В старших классах школы для мальчиков, где я учился, мы частенько развлекались. И у нас с Элайджей было достаточно откровенных разговоров, поэтому меня совсем не беспокоило то, что, казалось, очень сильно взволновало Эйдена. С другой стороны, я закончил старшую школу, зная, что у меня один балл по шкале Кинси, и все мои любовные похождения подтверждали мою веру в то, что я в основном натурал. А Эйден, похоже, пришел к совершенно другому выводу. «Как ты думаешь, что это значит?» — прошептал Эйден. «Тебе лучше знать». «Но, Эйден, серьезно, ты знаешь меня, маму и папу». Никто не собирается выносить тебе мозг из-за того, с кем ты целуешься. Но у него было такое выражение лица, словно он будет сам себя изводить. Вот, как я полагаю, мы и оказались здесь, на его лестнице, с моим полуголым лучшим другом в спальне моего брата. После того, как я поговорил с тобой тем вечером, я вроде как разобрался с собой, он неопределенно разводит руками. Но это все равно казалось абстрактным, как будто это могло быть в порядке вещей, если бы было в фильме, который я смотрел. Встречаться с кем-то по-настоящему мне просто не приходило в голову. Я знаю, это звучит глупо, но так оно и было. Другой возможности у меня не было, и я никогда не думал искать ее. К тому же, встречаться с девушками было очень легко, невероятно легко. Я видел, как легко Эйдену было с девушками, он не лгал. Он обладает широкой белозубой улыбкой и глубокими ямочками на щеках, которые являются характерной чертой Беллов и таким сильным телом, который обещает, что вас подхватят и унесут в какое-нибудь сексуальное логово дьявола. А потом, я даже не знаю, у моей фирмы было мероприятие, которое планировал Элайджа, и внезапно это перестало казаться таким абстрактным. Одно повлекло за собой другое, и вдруг я действительно начал это делать. Он краснеет. «Э, на самом деле я говорю о своих предпочтениях, а не «ну, ты знаешь». Но это тоже, говорю я и удивляюсь тому, насколько по-доброму насмешливо У меня получается это сказать. И что я все еще могу быть старшим братом-опекуном даже сейчас, когда мое сердце разбитое превратилось в кашу под разрисованными кроссовками с Зенни. «Да, и это тоже», — смеется он все еще краснее. «Ты мог бы сказать мне, — замечаю я, — тебе так легко это говорить, и тебе легко чувствовать обиду из-за того, что я тебе не сказал, чувствовать, что я тебе не доверял. Но можешь ли ты принять хотя бы частично, что дело не только в тебе?» что делиться подобным сложно. «Да», — отвечаю я, — «могу». «И прости меня». Эйден поднимает взгляд, подпирая подбородок руками. «Ты мой старший брат, чувак. Ты Шон Белл. Я хотел развлекаться, как Шон Белл, работать, как Шон Белл, быть похожим на Шона Белла. Признайся, я тебе в этом, я перестал бы быть Шоном Беллом. Это делает тебя Эйденом Беллом», — говорю я, слегка ударяя его по бедру. «Что еще лучше?» Лайджи по-прежнему зол на меня. Мне удается принять душ и одолжить кое-какую одежду, а потом Эйден обещает приехать в больницу утром. Лайджи даже не смотрит на меня все время, пока я нахожусь в доме Эйдена. И это уместно. Я сам едва ли хочу смотреть на себя. Когда я возвращаюсь в отделение интенсивной терапии в Канзас-Сити, меня проводят в мамину палату со стеклами вместо стен, а большая дверь ведет на пост медсестры в середине полукруга палат. Папа похрапывает на маленьком диванчике в другом конце палаты. А мама не спит, ее взгляд перемещается с телевизора, установленного в углу, на мое лицо. Мне кажется, она пытается улыбнуться, но огромная пластиковая маска на ее лице скрывает это. «О, мам!» — говорю я, подходя к ее кровати. Она поднимает руку, и я сжимаю ее, как только подхожу ближе. Ее кожа выглядит лучше, более розовой, менее бледной. И на какой-то момент я испытываю настоящее, ничем не сдерживаемое облегчение. Двухфазная вентиляция помогает, кислород помогает, все будет хорошо. Я предвигаю стул, чтобы сесть рядом с ней и взять ее за руку. И под неприятный гол аппарата искусственного дыхания и различные другие звуковые сигналы мониторов вокруг нас мы наблюдаем, как люди покупают домики-прицепы на колесах, а затем притворяются удивленными, когда оказывается, что крошечные домики действительно крошечные. И обхватив обеими ладонями ее руки, я проваливаюсь в мрачный, изнуренный сон. С утром приходит новая смена медсестер, так что нас с папой просят покинуть палату. Мне это не нравится, но я на горьком опыте убедился, что лучше, когда медсестры на твоей стороне. И неважно, идеально у тебя волосы или нет, медсестрам не нравится, когда члены семьи мешают их работе. Поэтому мы отправляемся в комнату ожидания за плохим кофе, и я иду чистить зубы в туалет с набором туалетных принадлежностей, которые теперь все время держу в машине. Я звоню в офис, оставляю сообщение секретарю Тренту о том, что меня не будет, а затем без всякого интереса наблюдаю, как через пять минут на моем телефоне загорается номер рабочего телефона Валдмана. Я отвечаю на звонок только потому, что сейчас пересменка, и я не нужен маме. «Шон Белл», — отвечаю я в качестве приветствия. «Сынок», — ворчит Валдман, — «ты мне нужен сегодня в офисе». «Вы получили сообщение, которое я оставил Тренту?» — рассеянно спрашиваю я, заранее зная ответ. Я решаю сделать еще порцию плохого кофе и подхожу к автомату». «Получил. И звоню тебе, чтобы сказать, что так не пойдет». «Сделка с Киганом почти завершена», — говорю я, нажимая кнопку «Приготовить на кофейном автомате». Монахи не переезжают через две недели задолго до запланированного Киганом сноса здания. У нас в разработке пресс-релиз, и мать-настоятельница согласилась рассказать об этом местным СМИ. «Дело не в сделке с Киганом. Речь идет о твоих обязательствах перед этой компанией». Я смотрю на янтарную жидкость, брыжущую в одноразовый стаканчик. Я не понимаю. Я следил за всем остальным удаленно. Я слышу, как Вальдман отодвигает стол. Что ж, я не знаю, как сказать это деликатно, поэтому скажу прямо. Когда прошлой зимой ты сказал мне, что у твоей матери обнаружили рак, я был готов позволить тебе работать так, как тебе удобно, потому что предполагал, что она вскоре умрет. Но уже больше полугода твое внимание разделено, и не такого рвения я ищу для своей фирмы. Его голос становился заговорщически тихим. «Я знаю, ты можешь добиться большего. Скоро я уйду на пенсию хочу, чтобы ты занял это кресло, мой мальчик. Но я не могу посадить тебя в него, пока не буду уверен, что ты будешь ставить компанию на первое место». Автомат заканчивает с противным шипением и выключается. «Вы...» Слова настолько безумны, что мне с трудом удается сформулировать их. «Вы просите меня выбрать между моей матерью и работой?» Это звучит слишком... Жестко, когда ты так говоришь. Думай об этом как о перераспределении. Тебе придется перераспределить свое время, чтобы вернуться к профессиональному уровню. И как только ты покажешь мне, что можешь это сделать, тогда я готов вручить тебе ключи от королевства. Его голос звучит по-отечески. Почти тепло, как будто он чувствует, что прямо сейчас проявляет отеческое великодушие. Тем временем, мой настоящий отец стоит, прислонившись к окну, и смотрит на шоссе, сутулив свои широкие плечи. Нет. Говорю я, и возражения даются мне так легко, может быть, даже слишком легко, учитывая, что раньше больше всего на свете я хотел именно этого. Кабинет Валдмана, кресло Валдмана, быть королем мудаков самым большим угрём в аквариуме. Но больше я этого не хочу. И с потрясением я осознаю, что это даже не из-за моей мамы и даже не из-за жесткого ультиматума Валдмана. Это из-за зеней того мужчины, которым я стал, узнав ее. «Нет?» Голос Валдмана звучит удивленно, как будто он думает, что я шучу. Шон, будь благоразумен». «Я веду себя разумно. Моя мать умирает. Я стою с ней. Спасибо вам за звонок». А потом вешаю трубку. «Я хочу, чтобы это было приятно, но ничего не чувствую. Папе приходится уйти до обеда, чтобы кое-что сделать на складе, а я нахожу себе бледный железообразный пирог в больничной столовой и ем, не чувствуя его вкуса». И вспоминая пирог в горшочках, который готовил для Зенни целую вечность назад. О том, как заставил съесть его, наблюдая, как ее нежные губы соблазнительно двигаются по вилке. О том, как я раздевал ее, пробовал на вкус и удерживал себя неподвижно в мучительном напряжении, чтобы она могла исследовать каждый уголок моего тела. И это воспоминание сменяется воспоминаниями о каждой ночи, которую мы провели вместе, о каждом мгновении. О смехе, подразниваниях, спорах, дискуссиях о Боге и бедности. О том, как я, находясь рядом с ней, все чаще вспоминал о забытом себе. О том, что из-за нее я начал вспоминать, как свет проникает сквозь витражные окна. Эта дыра в моей груди теперь огромная, пустая, плачущая, вгрызающаяся в меня все больше, расползающаяся от моего сердца к глазам, желудку и вниз, к моим несчастным, эгоистичным пальцам ног. «Ты в полной заднице». Единственный раз, когда в твоей жизни появилось что-то хорошее, неоскверненное и настоящее, ты задавил это жадностью, придурок. Придурок ⁇ это слишком щедрое слово для меня. Я недочеловек в своем эгоизме. Я гниющая куча дерьма. И мне нечего показать, кроме пустого сердца и идеальной шевелюры. Глупо, что мне приходится сталкиваться с этим здесь и сейчас. Я слабый дурак, раз не могу больше терпеть. Но кого я обманываю? Как долго я действительно мог притворяться перед самим собой, что мне все равно? Что я ничего не мог чувствовать к единственному в моей несчастной жизни, которое значило все? Я люблю Зенни, и я потерял ее. Все потому, что ни на одно мгновение не мог перестать быть Шоном Беллом и выйти за рамки своего эгоизма. Все потому, что я не мог поставить ее интересы выше собственных, иначе это означало потерю контроля. Она ушла, и это моя вина. Ну и может быть немного матери-настоятельницы. В конце концов, она же велела мне признаться в своих чувствах Зени. Что хорошо в больничных кафетериях, так это то, что никто не обращает внимания, когда ты начинаешь плакать, что я и делаю сейчас, согнувшись над своим недоеденным пирогом и позволяя дыре прогрызть последние остатки моей души.